16 ноября. Был тихий, спокойный вечер. Облака ушли и собирались вокруг заходящего солнца. Деревья, потревоженные ветерком, устраивались на ночь. Они также успокоились, птицы слетались, находя убежище на ночь среди тех деревьев, у которых густая листва. Здесь были две маленькие совы. Совы сидели высоко на проводах, глядя своими немигающими глазами. Холмы же, как обычно, стояли одиноко и отстраненно, далекие от всех тревог. В течение дня им приходилось мириться с шумами долины, а теперь холмы устранились от всякого общения, и темнота сгущалась над ними, несмотря на слабый свет луны. Луна была окружена ореолом туманных облаков, и все готовилось уснуть, кроме холмов. Они никогда не спали, они всегда наблюдали, ждали, смотрели. Они без конца переговаривались друг с другом. Те две маленькие совы на проводе издавали дребезжащий звук, вроде камней в металлической коробке. Их трескотня была гораздо громче, чем можно было бы предположить по их маленьким телам, размером с большой кулак. Вы слышали ночью, как они перелетают с дерева на дерево, хотя их полет так же бесшумен, как и больших сов. Совы слетели с проволоки и, опустившись пониже, почти к самым кустам, снова поднялись к нижним ветвям дерева. Из безопасного расстояния настороженно наблюдали окружающие, но вскоре утратили ко всему интерес. На кривом шесте подальше вниз сидела большая сова. Она была коричневая, с огромными глазами и острым клювом. Клюв совы, казалось, старался вылезти наружу между ее вытаращенными глазами. Затем эта сова полетела, резко взмахивая крыльями. С таким спокойствием и такой неторопливостью, что вам оставалось лишь удивляться строению и силе этих великолепных крыльев. Она улетела в холмы и там затерялась в темноте. Это должна быть та сова, у которой низкий голос и которая зовет свою подругу ночью. Прошлой ночью они, видимо, улетели в другие долины, за холмы, Они должны были вернуться, поскольку постоянное место их обитания – один из тех северных холмов, где вы могли услышать их зов ранним вечером, если вам случалось тихо пройти пройти мимо. За этими холмами были более плодородные земли с заманчивыми зелеными рисовыми полями. Сомнения и стремления оспорить стали просто бунтом, реакцией на то, что есть. Но во всех реакциях так мало смысла. Коммунисты бунтуют против капиталистов, сын против отца. Отказ принимать социальную норму, чтобы разорвать экономические и классовые узы. Возможно, эти бунты необходимы, но все же они не очень глубоки. Вместо старого стереотипа начинает повторяться новый стереотип. и в самом И в самом разрушении старого уже заключается новый, замыкающий, закупоривающий ум и разрушающий его этим. Бесконечный бунт внутри тюрьмы есть реакция, ставящая под вопрос и оспаривающая ближайшее. Перестроенные и по-другому украшенные тюремные стены, по-видимому, дают нам некое глубокое удовлетворение, что мы никогда не прорываемся сквозь эти стены наружу. с о м н е в а ю щ е е с я о с п а р и в а ю щ е е недовольство внутри стен – ведет нас не слишком далеко. Она может привести нас на Луну или к нейтронным бомбам, но все это остается в пределах скорби. Но с о м н и т ь с я в структуре скорби, исследовать ее и выйти за ее пределы, это не означает находить убежище в, ре... в реагировании. Такое сомнение гораздо более настоятельная необходимость, чем полет на Луну или посещение храма. Это то сомнение, которое разрушает структуру, не создает новую и более дорогую тюрьму с ее богами, с ее спасителями, с ее экономистами и лидерами. Такое сомнение разрушает механизм мысли. Оно не производит замену мысли или вывода, или теории другими, новыми. Такое сомнение сокрушает авторитет, авторитет опыта, слова и наиболее почитаемого зла, власти. Это сомнение, которое не порождено реакцией, выбором или мотивом, взрывает моральную и респектабельную эгоцентрическую активность. Ту самую активность, которую постоянно видоизменяют и совершенствуют, но никогда не ликвидируют радикально и полностью. Это бесконечное усовершенствование означает бесконечную скорбь. То, что имеет причину или имеет мотив, неизбежно порождает страдания и о т ч а я н и е Мы боимся полного разрушения известного, основы эго – «я», «моё». Известное лучше неизвестного. Известное с его смятением, конфликтом и несчастьем. Свобода от известного может разрушить то, что мы называем любовью, отношениями, радостью и прочее. Свобода от известного – взрывающее сомнение, нереакция. Кладет конец печали. Так что любовь есть нечто такое, чего ни мысли, ни чувства не могут измерить. Наша жизнь так поверхностна и пуста. Мелкие мысли и мелочные действия, вплетенные в конфликты несчастья. Постоянные переходы от известного к известному. И психологическая потребность безопасности. В известном нет безопасности. Как бы того не хотелось человеку. Безопасность – это время, а психологического времени не существует. Оно миф и иллюзия, порождающие страх. Нет ничего постоянного, ни сейчас, ни потом, в будущем. Если мы правильно сомневаемся, исследуем и слушаем, то этим полностью разрушается формируемая мыслью и чувством система, система известного. Самопознание, познание п у т и мысли и чувства – Внимание к каждому движению м ы с л е и чувства кладет конец известному. Известное порождает скорбь и любовь. Это свобода от известного. 17 ноября Земля была цвета неба. Холмы, зелень, созревающих рисовых полей, деревья и сухое песчаное русло, реки имели цвет неба. Каждая скала на холмах, большие валуны были облаками, и в то же время они были скалами. Небо было землей, а земля небом. Заходящее солнце преобразило все. Небо пылало огнем, вспыхивающим в каждой полоске облаков, в каждом камне, каждой т р а в и н к и и п е с ч и н к и Небо полыхало зеленым, пурпурным, фиолетовым, темно-синим. Оно полыхало с неистовством пламени. Над этим холмом оно было широким мазком пурпурного и золотого. А над южными холмами оно горело мягкой зеленью и увядающей синевой. На востоке столь же великолепен был противозакат в ярко-красном и з ж ж е н о й охре, красного цвета фуксина и бледно-фиолетовом. Противозакат – Взрывался таким же великолепием, как и закат на западе. Редкие облака собрались вокруг заходящего солнца. Они были чистым бездымным огнем, который никогда не угаснет. Необъятность этого огня и его интенсивность пронизывали все и уходили в землю. Земля была небом, и небо было землей. И все было живым, искрилось и вспыхивало цветом. И цвет был Богом. нечеловеческим богом. Холмы стали прозрачными, каждая скала и камень потеряли свой вес. Плавая в цвете, и отдаленные холмы были голубыми, голубизной всех морей и неба всех стран. Созревающие рисовые поля были ярко-розовые и зеленые. Они сразу привлекали внимание. И дорога, пересекавшая долину, была фиолетовой и белой, такой живой, что казалось и одним из лучей, стремительно пересекавших небо. Вы были из этого света, пылающего, яростного, взрывающегося, без тени, без корня, без слова. По мере того, как солнце опускалось все ниже, каждый цвет становился все более сильным, более интенсивным. Вы же полностью исчезли, без всяких воспоминаний. Это был вечер, у которого не было памяти. Каждые м ы с л ь и чувства должны цвести, чтобы жить и умирать. Цвести должно все в вас. Чистолюбивое стремление, жадность, ненависть, радость, страсть. В цветении их смерть и свобода. Только в свободе может что-то процветать и развиваться. Не в подавлении, контроле и дисциплине. Они только извращают и развращают. В цветении свобода есть благо и вся добродетель. Позволить зависти цвести нелегко. Ее осуждают или ее лелеют, но никогда не дают ей свободы. Только в свободе факт зависти раскрывает свой цвет, свою форму, свою глубину, свои особенности. А если ее подавлять, она никогда не раскроется полностью и свободно. Когда она проявила себя полностью, ей приходит конец. Только для того, чтобы раскрыть другой факт. Факт пустоты. Факт одиночества, факт страха. По мере того, как каждому факту позволяется свести свободно, во всей полноте, конфликт между наблюдающим и наблюдаемым прекращается. Цензора больше нет, есть только наблюдение, есть только видение. Свобода возможна только в завершении, а не в повторении, не в подавлении, не в подчинении шаблонам мысли. Завершение присутствует лишь в цветении и умирании. Нет цветения, если нет окончания. Имеющее продолжение – это мысли во времени. Цветение мысли – это окончание мысли, потому что только в смерти есть новое. Нового не может быть, если нет свободы от известного. Мысль старая не может принести нового. Она должна умереть, чтобы было новое. Что цветет, то должно прийти к концу.